Глава 13 Ловушка для первого подозреваемого. Для верности я громко потопала на крыльце, сделала вид, что закрыла входную дверь, а сама дождалась, когда Шурик зайдет к себе во двор. После этого я потихоньку вернулась назад и устроилась на корточках у ворот. Щёлка давала неплохой обзор. Почему-то я была уверена в своей правоте, и буквально через пять минут... Ворота рядом скрипнули. Друг детства, собиравшийся спать, вышел на дорогу с саперной лопаткой в руках. Осторожно оглянулся по сторонам и заспешил в сторону реки. «Попался!» Злорадно подумала я и собралась бежать за крысей, но за спиной послышались неясные шорохи. Загремел перевернутый таз с пастирушкой, что тетка выставила на крыльцо. «Я собралась заорать!» Тень в районе сарая ругнулась, и я с облегчением узнала голос крыси. «Кончай так подкрадываться, а то меня Кондратьей хватит!» Громко шепча накинулась я на нее. «Так я через лес пробежала, чтобы по деревне не идти!» Оправдывалась та. «Я же поняла, что ты Шурика выследить хочешь!» От Оттого и меня спать отправила, это был сигнал. Конечно, у меня и в мыслях не было подавать ей какие-то там сигналы. Но теперь я была даже рада, что крыся прискакала. «Птичка в клетке?» В смысле, Шурик-то клюнул на нашу историю про денежки. Только что видела его с лопаткой в руке. «Будем брать с поличным?» «Ага, я на телефон буду снимать, чтобы он потом не отвертелся. Как думаешь, это не опасно? Давай на всякий случай захватим с собой виллы К этому времени стемнело окончательно и бесповоротно. Мы бесшумно скользили с вилами по притихшей деревне. Детишек загнали спать, а старшее поколение, видимо, припало к экранам в надежде узнать судьбу султана моего сердца. Во дворах переругивались собаки, да где-то вдалеке слышалась застольная песня, разложенная на два голоса. Луна с умиротворением взирала на нас с неба, деревья отбрасывали тревожные тени и пахло уже очень по-летнему. Чувствовали мы себя вполне уверенно. В дополнении к виллам за нами трусила стайка собак и парочка котов, безрассудно прикормленных крысей у магазина. В общем, увлекшись сельским колоритом, шуряйку мы едва не проглядели. Уперев руки в боки, он стоял под грабом и что-то рассматривал у себя под ногами. На голове у него был прикреплен маленький фонарик. Постояв, он снова ухватился за лопату, и стал быстро копать. Крыся дала своему зверинцу команду ожидать в отдалении, а мы стали подбираться ближе. Подкравшись на цыпочках, мы замерли с другой стороны дерева. Крыся возбужденно сопела, но шум деревьев и работа лопаты позволили нам обставить свое появление максимально эффектно. «Отдай свое сердце!» За могильным голосом пророкотала я, зажав нос пальцами. Эффект от моей невинной шутки вряд ли можно было предсказать. Огромный и сильный детина Шуряйка подпрыгнул Аки-балерина в пачке, после чего сразу же заорал дурным голосом. Он бросил лопату, повернулся, чтобы куда-то бежать, но врезался в граб и упал, беспомощно прикрыв лицо руками. Собаки эффектно завыли, крыся демонически захохотала, а коты... Именно в этот момент, что-то не поделив, принялись драться с завываниями. Какофония: "Мама, не горюй". "Девки, это вы?" сдавленным голосом прохрипел приятель, поднимаясь. Совсем взбрендели. "Кто же так пугает?" чуть концы не отдал. "Ага, попался. А ну руки вверх!" Крыся включила камеру, подсветку в телефоне, и все еще злорадно посмеиваясь Начала съемку. «Мы ведем свой репортаж с места преступления. Александр Масленкин ищет сумку денег, из-за которых убили приезжего зека Глашка, ты свидетель!» Шуряйка медленно приходил в себя, а я посветила телефоном себе под ноги и увидела, что возле сиротливо валяющейся лопатки стоит банка с дождевыми червями. «Мне стало не по себе!» «Ты что, червей копал?» «Нет, блин, клад искал. Конечно, червей. Здесь знаешь, какие выползки в сырую погоду. Погоди, а что Кристина несла про деньги? Так это что, правда?» «Ну...» «Вы что, следили за мной?» Озарила приятеля. Мы виновато потупились, но крыся почти сразу же пошла в наступление. «Ты с бандитами якшаешься, что-то скрываешь, а потом ночью идёшь на место преступления с лопатой». Что нам оставалось думать? Тут мне пришлось встрять и снова пересказать историю последних недель уже шуряйки. Про Кукиша и Хабиба, а также про долги, пробитую голову Мирона и прочие неприятности. Потом пришла очередь шуряйки рассказывать что да как. «Кукиш и Уха — это мои бывшие коллеги. Так он не Хабиб?» — удивилась крыся. «Ну, у вас и клички, как у котов помойных». «У Кукиша пальца большого не хватает», — принялся оправдываться Шурик. «Оттого он Кукиши смешно крутит, а у уха просто ухо сломано, вот и...» «Ты еще нам их биографии перескажи», — хмыкнула я, но Шурик не понимал иронию и продолжил. «Вроде как официально они охранники, но на прикорме у серьезных людей. Есть у нас в городе один деятель, ковалёв фамилия, из бывших сидельцев». «Казино, игровой бизнес – вот эта вся история. Они вдвоем руководят. Ковалев вроде как на воле, а партнер его – Мухин. В тюрячке сейчас, вроде как в законе». «А ты откуда это все знаешь?» – нахмурилась крыся. «Это все знают, кому надо. И Мирон твой в казино работал, как я понял. Честно говоря, я сам офигел, когда их увидел возле магазина. Думал, они меня назад на работу звать приехали» хотя чего вдруг, а они, оказывается, по делу явились. Убитый этот какой-то их должник вроде бы имел при себе деньги, но они пропали. Они еще так обрадовались, что я местный. Говорят, перетереть надо. Я их во двор позвал. Не стоять же на дороге. А они начали. Ты тут всех знаешь, прощупай почву. Куда, мол, могли денежки уплыть? Я, честно говоря, не особо поверил. Мы-то никаких денег не нашли. Но такие, как ковалёв по мелочам суетиться не будут. Если сказал, что деньги были, значит, что-то тут есть. Кукиш и Ухо проглашу спрашивали. Что за девчонка, да где ее искать? Я соврал, что ты уехала в город по работе. И пообещал, что с тобой поговорю сам. У них методы совсем неприличные, напугают еще. В общем, я, как от вас про деньги услышал, заволновался. А ну, как и впрямь были доллары. Не было... — поспешно заявила крыся, дернув меня за рукав. Да понятное дело, однако мысли, ноги сами на речку понесли, когда червей копаешь, думается лучше. Мы брили в сторону магазина, когда из-за поворота вдруг вырулила шикарная черная тачка и, слегка притормозив, рванула к песчаной дороге. Та вела к последнему ряду домов у реки. Почему-то появление роскошной иномарки взволновало меня еще больше. Такое ощущение, что Бухалова резко стала самым популярным курортом, куда стекается вся окрестная шелупонь. А еще меня не покидало чувство, что из машины кто-то придирчиво меня рассматривает в зеркало заднего вида.